«Нет, папаша, не могу. Не в моих правах». «Что ж...» — проговорил совершенно растерянно Едигей. Ему было тяжко повернуться лицом к своим спутникам, потому что Сабиджан все больше распалялся, подошел к длинному одельбаю. «Я ведь говорил, не надо тащиться в такую даль. Это же предрассудки. Морочите голову себе и другим. Какая разница, где закидывать мертвеца? Так нет. Лопни, подай им, она беит».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 «Да порядочно. Мы ее ставили. Я тут служу уже год. Выходит, полгода уже как оцепили вокруг». То-то и оно. Я ведь тоже не знал, что тут такая заграда. Из-за этого вот и получилось. Вроде я теперь виноватый, потому что я затеял сюда везти на погребение. Тут у нас кладбище старинное. Она биит. А Казангаб покойный был очень хорошим человеком. Тридцать лет вместе проработали на разъезде. Хотелось как лучше.